Глава 37 «Иногда предвкушение – это сильнейший афродизиак. Я убедился в этом на собственном опыте. Если не можешь получить женщину сразу, когда у тебя встает на нее, тебя начинает ломать. И меня уже начало, хотя последнее сообщение от Иды я получил всего мгновение назад. Но я продолжаю то и дело перечитывать его, сжимая в руке телефон». Я застрял посередине супермаркета, держась одной рукой за тележку. Предполагалось, что мы с парнями быстро купим пиво и закуски и поедем ко мне смотреть футбол. В итоге мужики сметают с полок товары, пока я пялюсь на несколько слов, обломавших мои выходные. «Кошечка!» «Прости, на этой неделе совсем не получится встретиться». В голове зреет только один резонный вопрос. «Какого хера?» «Никитос, чего застыл?» Зовет Макар, и я поднимаю на него взгляд, а потом снова опускаю к телефону. Набираю Иду. «Привет!» «Привет! Что случилось?» Спрашиваю я, даже не потрудившись говорить тем тоном, который обычно использую, чтобы она не узнала мой голос. Я слишком встревожен сейчас и раздражен, чтобы задумываться о таких мелочах. У меня... Слушай, просто давай перенесем. Ида, не играй со мной. Я не играю. Я слышу, что она разговаривает не так, как обычно. Ида всегда говорит бодрым голосом, уверенным и четким, а сейчас как будто мнется. Ида, что произошло? Ты можешь мне сказать? Это слишком неловко. Обещаю, что восприму адекватно. Отвечаю ей и киваю Макару, который оттягивает от меня тележку в сторону ряда с пивом. «У меня те самые дни месяца». Выпаливает она на одном дыхании, и с меня слетает напряжение. «Не полностью, только то, которое отвечает за волнение о моей кошке. Все остальное, которое произрастает из недовлетворенности и моего несформировавшегося решения, как нам быть дальше, все еще осталось». «Я понял тебя». «Слушай, мне так неудобно!» – бубнит она. Ида, усмехаясь в ответ на ее смущение. «Это естественный процесс, которого не избежать. Судя по всему, до этого дня нам просто везло, что мы не попали в этот период. Похоже на то». «Как ты себя чувствуешь?» «Неплохо». «Живот, голова болят?» «Ты как-то слишком много знаешь об этом. У меня две сестры». «А, поняла. Тогда это объяснимо». «Нужно что-нибудь?» «В такие дни я жутко хочу вредной еды и сладкого». Я усмехаюсь. «В этом все женщины похожи. Позволь, я закажу для тебя что-нибудь». «Зря, наверное, я это предложил. Слишком все это личное. Я на мгновение позволяю себе уплыть в чуждую мне фантазию, где я бросаю парней и, запасшись вредной едой, еду к Иде. Обнимаю, кладу руку на ее живот». А она доверчиво жмётся ко мне, благодарная за заботу. Неправильно, наверное, фантазировать о несбыточном, но я понимаю, что этот вечер хотел бы провести именно так. Гоню от себя мысли. Моё слабоволие может закончиться тем, что я глазом не успею моргнуть, как в мою налаженную жизнь ворвётся женщина со всеми этими своими прокладками и бегуди. Мой нос самопроизвольно морщится – и я сжимаю переносицу двумя пальцами. Да, совершенно неуместная фантазия. «Не знаю, стоит ли?» – подает голос Ида. «Боишься сказать мне адрес?» «Если бы ты только знала, каким объемом информации о тебе я обладаю, моя кошечка, бежала бы от меня, как от огня!» «Нет, я напишу тебе его». «Особые предпочтения?» И какого чёрта меня так радует, что она согласилась? Потому что это новая ступенька на пути к доверию, придурок. Это такая штука, которой ты пытаешься вроде как избегать, при этом несёшься к ней навстречу, словно автомобиль на краш-тесте. И ведь разнесёт в лепёшку, но я всё равно с энтузиазмом продолжаю набирать скорость. Нет особых. Что именно ты любишь из вредной еды? Бургеры? Пицца? Я, не задумываясь, двигаюсь по проходу, периодически беря в руку и рассматривая пачки с чипсами. Бездумно совершенно не читаю, что написано на упаковке, а потом возвращаю назад на полку. Не знаю, зачем делаю это, но продолжаю с завидным упорством. макс ромы уже не просто косятся в мою сторону. Они хмуро долбят мой висок тяжелыми взглядами, но я как будто нахожусь в параллельной вселенной, где заказываю девушке вредную еду на ужин. «Бургеры?» «Пицца?» «Только не рестораны быстрого питания, пожалуйста. Я люблю вредную еду, но не настолько вредную». Я негромко смеюсь. «Хорошо. В сладостях какие предпочтения?» «О, сладости не надо. Я немного отлежусь и выйду в супермаркет». «Ида, я не спрашивал, надо ли. Я спросил, что ты любишь. Можешь не отвечать, но тогда тебе придется есть то, что я закажу». спасибо Тише отвечает она, и в эти семь букв вложено столько чувств, что внутри меня все переворачивается. Я буквально могу чувствовать за своей спиной плащ супергероя, который трепещет на ветру. Далеко не каждая женщина умеет так благодарить, как Ида, и мне хочется город для нее свернуть, только бы ее раз услышать такое простое «спасибо», но тем тоном, которым она его произнесла. Высылай адрес и жди доставку. Средство гигиены? О, господи, нет!» Резко выпаливает она. «Нет, не нужно! У меня все есть!» «Ну ладно, смотри сама». Я зажмуриваюсь, осознавая, наконец, что предложил еще ей купить. Это слишком интимно, слишком лично, чтобы практически случайный мужик покупал такое женщине. Я сжимаю кулак и несколько раз легонько бью себя им по лбу. «Мне пора, Ида, не болей, ладно?» Всевшим голосом произношу я. «Да, ладно, спасибо еще раз, темный». И снова это «спасибо». И вот уже все, в чем я себя винил, отходит на второй план. «Жди доставку, милая, пока». «Пока, хорошего вечера, темный». «И тебе, моя девочка». Отвечаю я и отключаюсь. «Моя? Я серьезно сказал это?» «Моя девочка!» – слышу за спиной голос Макара с издевательскими нотками. средства гигиены? Ты серьезно, Никитос?» С гоготом подхватывает Роман. Я оборачиваюсь к ним широкой улыбкой. Даже их издевки меня сейчас не задевают. «Два дебила – это сила!» – отвечаю я. «Тащите тележку к кассе!» Я прикладываю телефон к уху и жду пару гудков, пока не слышу алло от управляющей отличного американского ресторана в центре города. «Инга, это Никита. Хочу сделать срочный заказ. Примешь?» «От тебя приму все, что угодно, Никита Сергеевич». Воркует она, и я надиктовываю несколько блюд. Удовлетворенный обещанием, что это будет быстрая доставка вне очереди, я снова прячу телефон в карман. Все-таки приятно оказывать людям услуги. Потом они чувствуют себя должными тебе, даже несмотря на то, что твоя услуга была оплачена. Но кто откажется от хороших отношений с успешным адвокатом?